Ну что ж, Даша, конечно, жалко расставаться, но… Обычно всегда выдержанная и спокойная Тучина выглядела немного расстроенной. Впрочем, Дашуне и самой хотелось расплакаться. О том, что и рано или поздно придется распрощаться со службой корта его высочества, Дашуня прекрасно знала еще с момента прохождения отбора. А то, что ей оставалось всего несколько месяцев, Тучина сообщила еще полгода назад. Тогда она тоже выглядела невеселой. Возможно, это было не совсем так, и для Тучины расставание с сотрудниками было таким же легким делом, как для других стрижка ногтей. Дашуня за время работы в службе успела не только насмотреться на виртуозное умение людей и изображать даже очень яркие и искренние эмоции, но и сама обучилась этому сложному искусству, без которого немыслимо эффективное управление людьми Но уже одно то, что Ирина Великая потрудилась продемонстрировать, что она огорчена неизбежным расставанием, стоило многого. «Знаешь, я вообще человек привязчивый, и расставание с любой из девчонок для меня довольно тяжкое испытание, но ты...» Тучина тяжело вздохнула и как-то совсем по бабье махнув рукой, вдруг взяла Дашуню за голову и поцеловала в луб. Это было уже слишком. За все время ее работы в службе Дашуня только раз видела в глазах Тучиной настоящие эмоции. Конечно, в глазах окружающих Тучина была женщиной исключительно искренней, благожелательной и временами даже излишне эмоциональной. Но в службе учили многому, так что после трех лет работы Дашуня умела различать, когда человек действительно переживает, а когда он целенаправленно играет. Так вот сейчас, все видимые признаки, которые она научилась различать, говорили за то, что Тучина действительно искренне расстроена. Между тем Ирина Великая отпустила её и шагнув назад, окинула материнским взглядом. «Знаешь, а ведь по-настоящему ты из службы и не уходишь». Дашуня удивлённо распахнула глаза, то есть как? Тучина ободряюще улыбнулась. «Так уж получилось. Твоя работа в службе была такой безупречной, что привлекла к себе внимание Его Высочество». Тучина подождала, пока Дашуня перестанет восторженно ахать и охать, и с легкой улыбкой продолжала. «Его Высочество собирается сделать тебе одно предложение, а какое – ты узнаешь от него сама». С этими словами Ирина Великая Протянула Дашуне конверт из толстой жёлтой бумаги. Той, чтобы снова не крикнуть какую-нибудь глупость, пришлось крепко сжать зубы. В таких конвертах в службе обычно выдавалось резюме нового задания. Она пришла в офис совершенно убитая, зная, что впереди расставание, чтобы получить выходное пособие. И вот на тебе. Но когда она вскрыла пакет, её охватило настоящее изумление – в пакете было приглашение на ужин в отдельном кабинете ресторана «Совой». Это уже выглядело совершенно невероятно. За время работы в службе ей четыре раза выпала честь эскортировать его высочество. Три раза во время его поездок по Сибири, когда она работала в смену с еще двумя девчонками из Иркутска и Нерюнгри. А последний раз уже здесь, в Москве на приеме в Кремле по случаю Дня Российской Армии. Эта работа оплачивалась в службе лучше всего, но и выматывала она невероятно. Ибо и во время поездок, и на приеме, ее основной задачей было отнюдь не только изображать из себя светскую львицу или кого-то соблазнять. Ее работа была намного сложнее. Любая сотрудница службы эскорта обладала всеми необходимыми навыками опытного референта поэтому самым простым из ее обязанностей было составление расписания встреч, приемов и визитов. Кроме того, каждое утро на стол его высочеству ложилась подготовленная ими аналитическая справка, включавшая в себя семь разделов – от социально-политической обстановки в посещаемом регионе до досье и личных контактов всех наиболее значимых лиц региона и тех, с кем была обговорена, запланирована и или просто, вероятно, встреча в течение сегодняшнего и завтрашнего дня – все состав семьи, привычки, предпочтения и пристрастия, отношения с родными, друзьями и сослуживцами имело значение. Конечно, по большей части они пользовались информацией местных отделений Фонда Рюлька, но даже разыскать ее в чрезвычайно обширных базах данных, отобрать нужное и сжато изложить на бумаге, стоило немалого труда, не говоря уж о том, что сбор и обработку текущей информации приходилось организовывать самим. Но наиболее тяжелая часть работы ждала их позже, когда начинались официальные мероприятия, фуршеты, приемы или презентации. Слишком много людей, из любопытства или расчетливо желая поднять свое реноме, всячески старались, чтобы все увидели, как они беседуют с его высочеством. И нелегкая задача отсекать таких людей лежала на ней и ее подругах. А еще они должны были готовить собеседников, встречи его высочества с которыми было запланировано или желательно, и контролировать течение беседы. Конечно, его высочество и сам был великолепным мастером беседы, но когда собеседник уже весел и возбужден или, наоборот, умиротворен и расслаблен, то есть приведен в состояние наилучшего восприятия. Цель планируемой беседы достигается гораздо легче, да и мягче что ли. И во время разговора тоже могут возникнуть такие коллизии, которые легче всего погасить именно женщине, шлавливой дурочке или суровой интеллектуалке, мужеподобной решительной мадам или невинной простушке. Дашуне приходилось изображать их всех. И возможно многие из собеседников его высочества Потом очень долго удивлялись, почему, вопреки всем своим убеждениям, склонностям и жизненным принципам, они все-таки согласились сделать то, о чем попросил их этот странный, на вид совсем еще молодой человек, к которому все уже совершенно привычно обращаются ваше высочество. Но еще ни разу Дашуни не оставалась с его высочеством наедине, тем более в отдельном кабинете ресторана. Когда Дашуня наконец покинула офис службы, она уже немного успокоилась. Впрочем, спокойное дыхание и ясность мысли были скорее результатом привычного набора приемов аутотренинга, чем следствием естественного восстановления гормонального баланса. Поэтому она ощущала настоятельную потребность немного сбросить возбуждение, а для этого у нее был свой собственный способ. Дашуня остановилась и, шагнув на мостовую, призывно вскинула руку. Спустя 10 секунд рядом с ней притормозила подержанная Audi 80 «Куда едем?» Дашуня на миг задумалась, затем, весело прищурившись, приказала «Давай на Белорусскую, к Пляс-де-Пари, знаешь где это?» Водитель кивнул и дал по газам. Хотя не было ещё и трёх, в зале клуба уже собралось довольно много народа, Дашуня удивилась «Этот клуб был новой фишкой московской «золотой молодежи». Но программа начиналась только в 7 вечера, поэтому она не ожидала, что зал будет практически полон уже с обеда. Но всё-таки метр Дотелио удалось отыскать для неё свободный столик. Они с Дашуней были знакомы. Хотя девушка не принадлежала к завсегдатаям этого заведения, но каждый её приход доставлял бывшему инженеру-теплофизику массу удовольствия. Устроившись за столиком, Дашуня заказала рыбное ассорти и бокал сухого вина. Теперь оставалось только ждать. Ждать пришлось недолго. Дашуня не успела осилить и половину бокала, как вдруг до её ушей донеслись слова, с которых частенько начиналась её самотерапия. «Ты смотри, и эта уродка здесь!» Дашуня оглянулась. У самого входа топталось четверо вошедших, Пара развязных мальчиков с модной трёхдневной щетиной и влажными припухлыми губами, чья смоглость и характерный нос с горбинкой выдавали в них уроженцев Кавказа, и две крашеные блондинки, затянутые в супермодные брючные костюмы из материала, напоминающего мокрый бархат. Одна из них сейчас зло пялилась на неё. Дошуня не пригляделась, «Мать моя женщина, в этой злобной сучке. Она узнала одну из тех тварей, что так самозабвенно поливали её грязью тогда, шесть лет назад, когда она впервые переступила порог своего института. Бог ты мой! Неужели она запомнила её с того времени? Девица, заметив, что их разглядывают, скривила губы в брезгливой гримассе и снова громко прошипела. Но вот, ни одного приличного места в Москве не осталось, Везде эта лимита нагадила. Ещё три года назад Дашуня, услышав эти слова, только втянула бы голову в плечи и попыталась побыстрее удалиться, но то было три года назад. А сейчас она развернулась к вошедшим и мило улыбнулась, а затем сделала приглашающий жест. И сам поворот, и приглашающий жест очень сильно напоминали движение кошки, когда она подтягивается со сна. Всё это чепуха что мужчины западают на длинные волосы и ноги, попку орешком или высокую грудь. Главное, как женщина двигается. Нет, если у тебя красота есть, на здоровье, при прочих равных шансах ты сможешь зацепить любого. Но если рядом с тобой окажется вдруг заморашка, которая умеет двигаться, Дашуня овладела этим искусством в совершенстве, так что у мальчиков с Кавказа при взгляде на нее, тут же заблестели глазки. Девица это тоже заметила, и ее кукольное личико пошло пятнами. Она тут же развернулась к одному из мальчиков, тому, который был повыше, и произнесла этоким капризно раздраженным тоном «Акмаль, мне здесь не нравится, пошли отсюда». Парень заколебался, но Дашуни еще раз молча улыбнулась и слегка изменила положение ног. Это оказалось последней каплей. Парень насупился и зло бросил. «Заткнись, и так уже третий клуб тебе не катит. Здесь останемся». Он обошел ее и двинулся в сторону столика, за которым сидела Дашуня. Вслед за ним потянулись еще двое. Девица скривилась и несколько мгновений оставалась на месте. Потом нехотя пошла за ними. Усевшись за столик, Акмаль вытащил из кармана своего черного пиджака, как эти дикие мальчики с гор обожают черный цвет. Объемное черное же портмоне демонстративно раскрыл, позаботившись, чтобы Дашуня увидела пачки стодолларовых купюр и российских тысячных, занимавших два отделения портмоне, поднял руку и небрежно щелкнул пальцами. За его спиной тут же нарисовался официант. «Что желаете заказать?» Акмаль важно оттопырил губу. Коньяк, французский, мясо и это… фрукты, киви там, бананы и все такое. Он повернулся к Дашуне. — Что будешь, я угощаю. Дашуня улыбнулась и, слегка опустив подбородок так, чтобы навеки упали тени и глаза загадочно поблескивали из-под ресниц, особым образом покачала головой. И тут же сбоку, Послышалось шипение крашенной блондинки. «Ты что, Акмаль, кормить эту тварь?» Акмаль побагровел. «Заткнись!» Но ту уже понесло. «Но уж нет. Сначала ты тащишь нас за стол с этой лимиткой, затем собираешься». Ее тирада была прервана хлесткой затрещиной. Голова блондинки дернулась, а зубы кляцнули так, что Дашуня удивилась – Как это она не прикусила язык, Акмаль зло прорычал. — Дура. И, повернувшись к Дашуне, зло усмехнулся. — Не обижайся, у неё язык, как у змеи, я её выгоню. Блондинка, на щеке которой расплывался красный отпечаток мужской пятерни, судорожно всхлипнула и, вскочив на ноги, ринулась к выходу. Акмаль качнулся было в её сторону, но не стал а лишь презрительно вздёрнул верхнюю губу и откинулся на стуле. Э, пусть идёт. Завтра всё равно прибежит». Он повернулся к Дашуне. «Ладно, тебя как зовут?» Дашуня одарила его одной из своих самых загадочных улыбок, но история уже потеряла для неё всякий интерес, поэтому она, словно не слыша вопроса, неожиданно спросила «Акмаль?». «А что это у вас за часы?» «Это...» Акмаль с гордостью задрал манжету. «Золотые. Роликс! 500 долларов стоит, у друга купил. И кошелек хороший, большой, за 300. Настоящая кожа!» Дашуня снова улыбнулась, но на этот раз в ее улыбке сквозила ирония. «Извините, Акмаль, но вас, похоже, обманули. Вот смотрите». Она протянула руку, и, мягко обхватив пальчиками его запястье, развернула часы циферблатом вверх. Здесь написано «Ролекс», но вот видите, на стрелочках колечки, а это фирменный знак совершенно другой часовой фирмы – «Бригет». По-видимому, там, где делали эти часы, их производство поставлено на поток, и данная конструкция разрабатывалась именно под «Бригет», но в России эта марка гораздо менее известна и поэтому не престижна. Так что специально для нас на циферблат налепили другое название. К тому же, её улыбка стала ещё снисходительнее. «Золотой роликс никак не может стоить 500 долларов, да и вашему портмоне красная цена рублей 150». Дашуня сочувственно вздохнула. «Не сердитесь, но чтобы покупать по-настоящему достойные и престижные вещи, надо в этом хоть немного разбираться» а не просто заиметь достаточно большие деньги. После чего Дашуня подхватила сумочку, мило улыбнулась и со словами «Простите, мне уже пора». Покинула зал ресторана, напоследок поймав довольный взгляд метр до отеля и его тайком оттопоренный большой палец. В «Совой» она еле успела, то есть она вылезла из такси еще за 10 минут до указанного в приглашении часа, Но за время работы в службе Дашуня уже успела привыкнуть, что на любом мероприятии она должна появиться как минимум за час-полтора до его высочества, чтобы успеть ознакомиться с расположением помещений, узнать, где находятся запасные выходы и пути к ним, познакомиться или хотя бы, как это у них было принято говорить, пощупать глазами персонал. В общем, выполнить ставший уже привычным набор неких стандартных действий, называемый подготовка к прибытию его высочества. И хотя на этот раз она была как бы приглашенной стороной, ее все время не покидало ощущение, что она страшно опаздывает. Когда она быстрой, тренированной элегантной походкой вошла в зал, ей навстречу шагнул метрдотель. Его она не знала, еще бы, в Савое она была только один раз, два года назад, на прощальной вечеринке одной из девчонок, уходившей из службы. Но он, как оказалось, узнал её сразу. Метродотель вежливо улыбнулся и сообщил. «Вас ждут во втором кабинете. Меня?» Улыбка на лице Метродотеля стала несколько надменной. Его высочество был крайне точен в описании. Когда Дашуня отворила дверь и шагнула в нежный полумрак кабинета, её вдруг охватила странная робость. Но тут раздался знакомый негромкий голос. «Проходи». «Дашуня, присаживайся». У Дашуни замерло сердце. До сих пор никто в службе ее так не называл. Да что там в службе? Никто так ее не называл с тех самых пор, как она уехала из дома. Все эти пять с лишних лет в Москве. Если, конечно, не считать редких звонков маме. Более того, она не помнила, чтобы кому-нибудь рассказывала о том, как ее звали дома. Дашуня скользнула на свое место, Еробка пролепетала. «Спасибо, ваше высочество». Ярославичев улыбнулся. «Дашуня, давай договоримся, сегодня я для тебя просто Дмитрий Иванович». У Дашуни от изумления глаза раскрылись так широко, насколько это вообще было возможно. Вот это да! Обращение его высочества было едва ли не единственным условием, которое всегда соблюдалось неукоснительно, кто бы не допускался к общению с главой фонда Рюрика. Даже лидеру КПРФ пришлось выдавить сквозь зубы сие обращение, когда он по традиции встречался, порой просто напрашиваясь на такую встречу, с наиболее заметными фигурами российского государства во время кампании перед очередными президентскими выборами, которые он, кстати, всё по той же традиции проиграл. «Хорошо, Ва, Дмитрий Иванович!» Когда она уселась, Ярославичев наклонился и, взяв бутылку своего любимого Ричард Хеннесси, наполнил ее бокал. Дашуня помнила, как на одной встрече, на которой она присутствовала, он объяснял собеседнику, почему ему нравится эта марка. Он тогда сказал, в состав этого коньяка входят коньячные спирты двухсотлетней выдержки. И такое… Оригинальное соотношение наших с ним возрастов – придает коньяку совершенно особый привкус. Она правда не поняла, почему его высочество употребил слова «оригинальное соотношение возрастов», говоря о двухсотлетнем коньяке и о себе самом, молодом мужчине, которому не больше 30. Но, возможно, это имело смысл в контексте всего их разговора, а она услышала только его часть. «Ну, давай за нашу встречу!» Она, конечно, не первая. Но если можно так сказать, в приватной обстановке мы встречаемся все-таки впервые. Их бокалы коснулись друг друга, добавив в окружающую прохладу кабинета тонкий, звенящий звук настоящего хрусталя. «Не удивляйся, что я назвал тебя так», – заговорил Дмитрий Иванович, когда они, отпив по глотку, поставили бокалы на стол. «Миссия, которая тебе предстоит, очень важна для меня». И я постарался узнать о тебе немного побольше. Впрочем, все, что я узнал, было мнением других людей. А меня интересует, как ты оцениваешь себя сама. Он легонько коснулся пальцами ее руки. Расскажи мне о себе, Дашуне. Я... Растерянно пробормотала девушка. Ярославичев кивнул. Да? Одели заговорили лишь через полтора часа. Одели заговорили лишь через полтора часа. Когда лёгкое опьянение от великолепного гнияка уже ушло, оставив в теле и голове только приятную лёгкость и обострённую восприимчивость, Ярославичев, до этого момента выступавший в роли галантного кавалера, развлекающего даму, посерьёзнел. «Ты должна понять одно, Дашуня, это самое важное из всего, что до сих пор тебе поручалось, причём критерии отбора будут довольно необычными. Нас не так уж и интересует уровень базовой подготовки, то есть знания по основным школьным предметам. Конечно, круглых двоечников мы брать не будем, потому что двойка по школьной программе – это показатель не столько уровня знаний, сколько уровня трудолюбия, а лентяи нам не нужны. Но иногда слабый уровень знаний объясняется вполне объективными факторами. Ярославичев слегка развел руками, «Сама знаешь, Учителя, как и врачи, в нашей стране пока находятся среди самых низкооплачиваемых категорий. Так что некомплект предметников в провинциальных школах скорее правило, чем исключение. Так вот, главное для нас – необходимый набор моральных качеств. Те, кого будет выпускать мой университет – будущая элита страны, а возможно и мира. И в их число… Должны попасть только люди с определенными жизненными принципами, моральными установками. Дашу неторопливо кивнула. «Да, я понимаю, не убей, не укради». Она запнулась, увидев, что Ярославичев с улыбкой качает головой. «Нет, не так. Во-первых, таких тебе вряд ли удастся отыскать, да и, скажем откровенно, если подобные люди отыщутся, то им скорее место где-нибудь в монастыре. В затерянном в лесах скиту или пещере отшельника людям, твердо исповедующим Божьи заповеди, в реальном мире делать нечего. Твоя задача будет несколько проще и сложнее, поскольку многие из тех, кого ты отыщешь, будут, как бы это выразиться, на грани, почти. И тебе придется принять на свои плечи тяжкий груз выбора. Этих взять, а тех нет. Ярославичев умолк глядя в глаза Дашуни и словно проверяя, понимает ли она его, затем заговорил снова. «Ты должна будешь отыскать молодых ребят, желательно из глубинки, поскольку у молодежи из крупных городов сегодня гораздо больше шансов утвердиться в жизни, а я хочу дать шанс, сколь возможно большему числу молодых людей. К тому же, как мне представляется, именно в глубинке присутствует наибольший процент людей соответствующих нашим требованиям. Недаром американцы считают нравственным резервом нации именно фермеров. И именно поэтому они прилагают столько усилий для сохранения этой социальной группы. Материальные, так сказать, требования к будущим абитуриентам просты. Во-первых, это устойчивая психика. Во-вторых, отсутствие серьезных проблем со здоровьем. Что касается моральных установок, здесь сложнее. Ярославичев с минуту размышлял, глядя перед собой, наверное, подыскивал ясные формулировки, потом вновь поднял взгляд на Дашуню. «Знаешь, это довольно сложно однозначно объяснить, но я попытаюсь. Вот, скажем, ты – талантливый и обаятельный человек, обладающий довольно серьезными амбициями, но при этом ты – человек команды. Я думаю, ты никогда особо не задумывалась над этим». Но для тебя личный успех никогда не отделялся от успеха тех, кого ты считаешь своей командой. Ярославичев улыбнулся. И все мы просто счастливы, что последние пять лет твоей командой была именно служба эскорта. Так вот, первое требование к кандидатам – это именно подобное самоотождествление себя с командой. Второе. Эти люди не должны испытывать удовольствие от насилия. Это не значит, что они должны испытывать неодолимое отвращение к нему. К сожалению, сегодня насилие – неотъемлемая часть современной жизни, но вот удовольствие от него – это уже патология. Третье. Эти люди не должны быть отравлены никакой идеологией. Национализм или шовинизм столь же неприемлемы, как, скажем, сионизм или, наоборот, антисемитизм. Лучше всего, если дело обстоит так, как говорят американцы. Я не слишком много знаю об этом. К счастью, в глубинке еще достаточно много таких, даже среди молодежи. Затем. Они должны уже иметь некоторый опыт заботы о других, причем не в смысле получения прибыли, то есть, скажем, выращивания на продажу поросят или бройлеров. Это не тот опыт, который нам нужен. И этот опыт заботы о других не должно вызывать у них отвращения, ну и совсем хорошо будет, если кандидаты окажутся, скажем так, несколько одиноки. Это могут быть старшие дети в многодетных семьях, которым родители уже давно не могут уделять достаточного внимания, или слишком занятые помощью по хозяйству, либо просто стесняющиеся своего, мягко говоря, излишне скромного достатка и поэтому избегающие близкого отношения со сверстниками. Дмитрий Иванович, испытывающий, посмотрел на Дашуню. «Ты поняла, что я имею в виду?» Дашуня задумчиво кивнула. «По-моему, да, но… это довольно сложное задание. Мне еще никогда не приходилось решать чью-то судьбу». Они покинули Совой только в 2 часа ночи, а на следующий день Дашуня уехала домой. Она не знала, что подобные приватные беседы с его высочеством наедине или в узком кругу в 3-5 человек уже удостоились 17 сотрудниц службы эскорта и членов общества молодых интеллектуалов. А еще почти двум сотням эти беседы предстояли. Впрочем, даже если она об этом и узнала, то это вряд ли как-то ухудшило ее настроение. В конце концов, на их встрече в Савое, Он был с ней один на один.